Подвержен влиянию белых идей И только пига в кармане просторных штанов А солнце ярче сияет для посторонних людей Разбитая жизнь Разбитая жизнь Разбитая жизнь Разбитая жизнь И с каждым днём всё труднее и обиднее жить. Вокруг сплошные козлы, негде взять три рубля. А все красивые бабы непроходимо глупы. И потому не способны тебя когда-то понять. Разбитая жизнь. Разбитая жизнь. Разбитая жизнь Разбитая жизнь Ты вспоминаешь о детстве, ковыряясь в носу И выпиваешь за раз три бутылки вина Держа запотевший стакан на весу Наконец, забываешься, но завтра с утра разбитая жизнь. Разбитая жизнь. Разбитая. Жизнь. раз витає Пётр ушёл от людей, он ушёл от людских забот. Он просто устал от жизни, не держит зла на людей. Но было время, он был носителем великих идей. Теперь лес стал его домом, он в нём может спокойно спать. Он пьет тишину и тишину у него не отнять. А по ночам он приходит ко мне, он зовет меня с собой, он идет к луне, он видит ночь, как никто другой. А по ночам он приходит ко мне, он зовет меня с собой. Он идет к луне, он видит ночь, как никто другой. К нему в гости никто не приходит, кроме птиц и зверей. Он поёт им свои песни, его голос стал, как ручей. На смену зиме приходит весна, лес меняет свои одежды. Петр умывается росой Весна вселяет надежду для людей Он был никто для зверей Он как дед Мазай Может быть он вернется к людям Когда на землю придет рай А по ночам он приходит ко мне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 сам небо лишит у ног какой к черту ад куда б ты не шел мой друг однажды ты поймешь это сам ты волшебный цветок а жизнь удивительный сад И вот заблудились в раю Мы смеялись так долго И вот заблудились в раю Мы открыли все страны на свете И вдруг заблудились в раю Мой друг, мы малые дети В чудесном краю Если я был бы дьяволом, я бы сделал священников Черти и ангелы, прекратите войну хоть на час Мы скушали облаков с нехорошего дерева И вот добренький боженька смеется, глядя на вас Мы играли так долго, и вот заблудились в раю Мы смеялись так долго, и вот, соблудились в раю. Мы открыли все страны на свете, и вдруг соблудились в раю. Мой друг, мы малые дети в чудесном краю. Еболу я в гробу видав Эбола Нігер хлещет Кока-Кола Эбола Я внедряю гербатона Эбола Панацея для народа Эбола Сказки п'яного монгола Для народа, е-е-е, э -э -э пола, Нігер хлещет, Кока-Кола, е-е-е-е, э пола, -э -э сказки лютала Мангола. Прилетят снегири Там воронье. Там по периметру горят фонари И одинокая гитара поёт Туда зимой не прилетят снегири Там воронье. В кованых как терема На заборе проволока вина Дом. Помолюсь за тех, кому тюрьма дом Лагерей надежда горяча На свиданке хата для двоих Вип'ю за тоску и за печаль в них Там поберіли труга я фонари И одинокая гитара поет Туда зимой не прилетят снегири Там воронье Там по береметру горят фонари И одинокая гитара поет Туда зимой не прилетят снегири Там воронье Там покрыты купола И молец-послушник лися жжет Помолюсь за тех, кто в кандалах ждет Забегу к приятелю на миг Птицам побросаю каравай Выпью за потерянный людьми край там поперемі тругарят фонарі, і одинока я гітара поєдну. Туда сьогодні прилетять сніги, там вороньє. Там поперемі тругарят фонарі, і одинока я гітара поєдну. Туда сьогодні прилетять сніги, там вороньє. Заборе проволока винтов Помолюсь за тех, кому тюрьма дом. Лагерей, надежда горяча. На свиданке хата для двоих выпью за таску и за печаль в них. Попери метру горят фонари, и одинокая гитара поет, туда зимой не прилетят снегири, там воронье, там попереметру горят фонари, и одинокая гитара поет, Туда зимой не прилетят снеги, там воронь. Кищевечет. Птичка на ветке орет, что-то достав из помойки, дедушка в сумку кладет, а я приспособленный к жизни, на гигиену плюю, зубы не чищу, носки не ношу и не пью. Ого, нет сионизму, нет капитализму, нет колбасы, копи тоже нет. Все очень клёво, классный путёв Всё заебись, а счастья в жизни нет Дядя, пробей каталончик На линии бродит контроль Ах, этот уютный вагончик Как жаль, что он красный такой. А если придется услышать, товарищ, пройдемте в СИЗО. Вспомнится старый девиз, всегда будь готов. Ого! Нет, Нет капитализму, нет колбасы И кофе тоже нет Всё очень клёво, классно и путево, Всё заебись, а счастья в жизни нет Ой, не пробиться к воротам Да многие отопчут, побьют. Видно сегодня чего-то. По две штуки в руки дают. Но я приспособленный к жизни. На гигиену плюю. Зубы не чищу, носки не ношу и не пью. Ого-го! Нет сионизму, нет капитализму, нет колбасы, и кофе тоже нет. Все очень клево, классно и путева, все заебись, а счастья в жизни нет. Нет сионизму, нет капитализму, нет колбасы и кофе тоже нет. Все очень клво, классно, и путева. Все заебись, а счастья в жизни нет. Пахло помойкой В ином отделе уже не души Это, сынок, перестройка Это, сынок, это, сынок, это, сынок, перестройка Это, сынок, это, сынок Это, сынок, перестройка. В тихой больнице селенкой ждет тебя новая койка. В тихой больнице уют и покой. Это, сынок, перестройка. Это, сынок, это, сынок. Це, сонок, перестройка алис капут. алис капут, алис капут, перестройка Выйди на митинг, получишь тот час За милый застой, неустойку Доку в ностри, тени для глаз. Это сынок перестройка. Это сынок. Это сынок. Это сынок перестройка. Это сынок. Это сынок. Это сынок перестройка. Пахло помойкой. Вином отделе уже не души, это сынок-перестройка. Алис Капут, алис Капут, ались Капут, перестройка. Алискапут, палец капут, палец капут, перестройка. Встаньте под образом, в этот священный вечер откроются глаза. Эй! Зажгите свечи, Станьте под образом, в этот священный вечер, откроются глаза. Гнет їх буря до землі І гудят, гудят слова В шарких сумерках Як пониччяя трава Бестиханная трава Мы пытаемся подняться Ага, в жарких сумерках Эй, зажгите свечи, встаньте под образа В этот священный вечер откроются глаза Эй, зажгите свечи, встаньте под образа В этот священный вечер откроются глаза Ми у в пути І не дать себе сломаться Нам би в хрестині прийти В жарких сумерках Накренились дерева гнет їх буря до земли І гудят-гудят слова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 Эй, зажгите свечи, встаньте под этот священный вечер, откроются глаза. Эй, зажгите свечи, встаньте под образа, в этот священный вечер, откроются глаза. Oh, God. Буду петь, я буду весел я каждый день в таком замесе Алкоголь не шутка наливай мне шутка Алкоголь не шутка Наливай Мишутка Алкоголь не шутка Наливай мне шутка. алкоголь не шутка, наливай мне шутка. Наливай мешодка, алкоголь не шутка. Наливай шутка. алкоголь і шутка. Наливай Wild. I'm the world who endures Here I can't source, here I can't